УАЗик. В Сибири не выжить без советского внедорожника, у которого просвет почти как у трактора. Признаюсь честно, переезд в Сибирь был замечательным предлогом, чтобы наконец-то купить себе легендарный советский внедорожник, известный под названием УАЗ-Буханка или официально УАЗ-2206. В Финляндии его знают давно, так как буханки использовались в армии. В России этот богатырь заслужил свое прозвище за невероятную форму корпуса кузова, противоречащую всем законам аэродинамики. Сходство с человеком дополняют круглые фары, похожие на глаза. Удачный дизайн был разработан в 1958 году, и с тех пор Ульяновский автозавод поставил эти машины на серийное производство. И до сих пор их выпускает, потому что России нужны такие транспортные средства. Несмотря на то, что производят его на Волге, это чисто сибирский автомобиль, которому не нужны дороги, он пройдет там, где другие не пройдут. Первоначально его разрабатывали для армейских нужд. В России даже те УАЗики, которые используют на гражданке, долгое время надо было регистрировать в Министерстве обороны на случай мобилизации. Сегодня буханка широко используется в сельской местности, как машина скорой помощи, ее еще называют таблетка. И чего только из нее не делают. Это и грузовик, и мини-автобус, и вездеход для охотника, и тракторы, и даже бронированная модель. Бронированная модель мне тут очень бы пригодилась, так как обычный УАЗик вряд ли выдержал бы европейский краш-тест. Водитель и смертник сидят практически на носу автомобиля, а мотор находится как раз между ними. Есть поговорка, что в буханке от смерти отделяют полтора сантиметра, то есть толщина кузова. В первую же неделю в Якутии я сразу занялся поиском УАЗика. Просматривал объявления в интернете, ходил на якутский авторынок, что на практике означало частников, расположившихся на обочине пыльной дороги. Я мало что понимаю в машинах, поэтому взял с собой молодого механика, приятеля сына главы сельской администрации. Мы с ним посмотрели пару вариантов. Он в УАЗике о чем-то поговорил на Якутском с продавцом и посоветовал мне остановиться на этом красавчике 2013 года выпуска. Это далеко не музейный экспонат. Вместо доисторического карбюратора мотор с SNVT, система непосредственного впрыска топлива, ABS, антиблокировочная система и усилителем рулевого управления. Кузов приподняли и усилили, что очень важно на зимних дорогах Якутии. Впереди поставили светодиодные фары, колеса украшали блестящие хромированные диски с хабами чтобы переключать их на полный привод. Свежий воздух из люков крыши и даже был ремень безопасности. На ветровом стекле две пробоины от пуль, но это меня не смущало. С кем я не говорил, все местные меня предостерегали. УАЗик берут именно за его проходимость, эффективность и вместительность, но качество запчастей двигателя сегодня намного хуже, а металл кузова мягкий, как у консервной банки. Ты в него столько денег вложишь, «Лучше уж сразу иномарку купи», – советовал мне односельчанин. Он очень хвалил тойотум Это сейчас и правда самая популярная марка машины в Якутии. Автомобильный рынок Сибири стал угрожающе западным, точнее, восточным. Большинство частных автомобилей в восточной части России привозят из Японии, где закон заставляет отказываться от старых машин. Попытки российских властей запретить импорт автомобилей с правосторонним рулем привели в восточной части России к сильным протестам. В Якутске столько машин, задуманных под левостороннее движение, что пассажир быстро привыкает садиться на левое сиденье, и в ситуации обгона место труса вполне оправдывает свое название. Toyota меня не впечатлила. Я отказывался верить в сплетни об УАЗике. Я заплатил 350 тысяч рублей продавцу, который приехал продавать свой драндулет из Верхневилюйского Улуса, за 700 километров. Он с сыном главы администрации, на имя которого зарегистрировали машину для облегчения бюрократической волокиты, быстро оформил все документы. Через две недели продавец мне позвонил. У него ко мне была особая просьба. Если мне кто позвонит и спросит про машину, я должен сказать, что купил ее за меньшую цену. Мужчина продал машину по доверенности, и настоящий владелец, очевидно, не знал настоящую цену. Я что-то пробурчал в трубку и отключился. К счастью, никто мне так и не позвонил. Мечта моя сбылась. Осталось только разобраться с бесчисленными кнопками на панели управления и научиться водить эту бандору. К счастью, к мотору легко добраться, не вылезая из машины, даже не слезая с сиденья водителя. Отличительная особенность российских автомобилей — меняющиеся качество запчастей. Ручки дверей ломались, И чтобы выйти, мне периодически приходилось вылезать с водительского места в салон на карачках. Правое зеркало и солнцезащитный козырек при большой тряске резко падали, что могло быть довольно опасно при движении. Меня смущал шум мотора, но один местный попутчик убедил меня, что это отличительная особенность у азика И сказал, что в моем еще на редкость слабо воняло бензином. Правда, в течение первого месяца в машине проявились некоторые недостатки. При переключении передач раздавался неприятный звук. Я отвез машину в ремонт. Мне поменялись сцепления, радиатор и головки осей. Три недели спустя УАЗик заглох посреди дороги в Якутск, и мне пришлось на буксире вести его в ремонт. Там выяснилось, что у машины сложные проблемы с электрикой, которую не удалось исправить в первый раз. Я вернул машину в тот же автосервис на гарантийный ремонт, В результате заплатил за одну и ту же работу дважды. Месяц спустя сгорел предохранитель. К счастью, машина заглохла уже в нашей деревне, в 50 метрах от гаража администрации. Там, в подпольном баре, быстро нашлась компания «Вдрызг пьяных мужиков», которые затолкали мое авто в гараж на ремонт. Алек, водитель местной администрации, постепенно стал моим доверенным механиком. Он и так был моим любимым жителем Техтюра, потому что любил пожаловаться, а это все же честнее, чем поддельная улыбка. Это показывает доверие к слушающему, в отличие от молчания. Алек с юмором относился ко всем моим передрягам, связанным с ремонтом УАЗика. Когда я жаловался на тормоза, он успокаивал меня тем, что в УАЗике тормоза вообще не важны. Когда я ремонтировал машину в городе, Алек был уверен, что меня снова обманули. Однажды он заподозрил, что в сервисе у меня вынули планетарку, и поменяли ее на более плохую. Это невозможно доказать, потому что никто не фотографировал машину снизу до ремонта. Найти запчасти в Якутске вообще не проблема. Это просто рай для УАЗика. Занимается этим бизнесом приятная молодая пара, русские. Они исполняют самые изысканные пожелания клиента и очень сочувствовали моей жене, когда она приходила за запчастями с детьми. Незамысловатый логотип магазина, круглая симпатичная буханка, УАЗик. В результате моя машина стала намного лучше, чем когда ее покупал. На начальные инвестиции я потратил более 30 тысяч рублей, что вполне нормально. Никто и не ожидал, что УАЗик на момент покупки будет в полной боевой готовности. На машинах, которые приходят прямо с завода, как правило, меняют огромную кучу деталей. Зато теперь не нужно проходить годовой техосмотр автомобиля, а только ремонтировать, когда что-то ломается. Мы очень довольны находкой. Настолько, что мне становилось грустно от мысли, что придется оставить УАЗик в Сибири, когда будем уезжать. Это идеальная машина для всей семьи. Она просторная, в ней умещаются 9 человек, при этом не надо открывать новую категорию в правах, как на автобус. Сидение можно брать, тогда поместится мебель или вся семья, если их плотно усадить в ряд. Внешне машина выглядит, как очаровательная смесь хиппи-фургона и остатков советского мира. Светло-серый цвет в документах романтично называется «Цветом белой ночи». Окна украшали фиолетовые шторки, а на ветровое стекло мы повесили обязательный в Якутии атрибут – амулет удачи из конского волоса. Дети быстро полюбили папину машину мечты. Они визжали от восторга, когда машина подпрыгивала на колдобинах, как на трамплине, благодаря упругой подвеске, а когда стояла, использовали ее для лазания. Мой младший сын заслужил свою долю наследства, назвав УАЗик просто лучшей машиной в мире. Больше всего мне нравилось в УАЗике ощущение контроля, которое он дает. Расстояние до земли 30-50 см, 4 мощных колеса, 112 лошадиных сил с крутящим моментом в 208 ньютон-метров. Такая машина из любой ямы вылезет. А на случай, если не вылезет, я купил себе 121-сантиметровый домкрат. Мы тренировались, ездили по бездорожью в ближайшей тайге и по сугробам. Машина, как рыба в воде на грязных проселочных дорогах. С приходом весны мы проделали 300-километровый путь по ледяной дороге на реке к знаменитому национальному парку Ленские столбы, охраняемому ЮНЕСКО. Периодически дорога шла по берегу, снег, на котором под лучами солнца растаял и превратился в грязное месиво. Но наш уазик без проблем преодолел и это. Правда, для езды по городу эта машина немного неуклюжа. Выезжать задом в узких проулках довольно сложно. Жесткое переключение скоростей и вдавливание в пол сцепления – прекрасный способ нарастить мускулатуру. Сиденье в машине настолько высоко, что запрыгивай туда, рискуешь порвать штаны. На трассе машины Toyota периодически делали УАЗику показательные обгоны. Но когда японская машина вдруг подводила – На помощь ей приходил иностранный хозяин русского УАЗика. По дороге на Ленские столбы я лично вытащил из грязи Тойоту местного жителя. В съемках якутского фильма про зомби я спасал машину режиссера из снежного завала. Но приятнее всего было выручить Алика, когда его Тойота заглохла в 40 километрах от Тюхтюра, и я привез его домой на буксире. УАЗ специально сделан для российских цен на бензин. 100 километров это 10-15 литров бензина. Зимой расход в полтора раза больше. В Якутии горючее в половину дороже, чем в том же Петербурге. Да и в современной модели уже не заливают дешевый 76-й бензин, а берут 92-й. Заправиться это отдельная тема. В УАЗике два бака, и на заправке приходится вертеться то одним боком, то другим. Несмотря на то, что он жрет столько бензина или, наоборот, благодаря этому, в России УАЗик получил сертификацию экологического класса Евро-4. Подозреваю, что у него все-таки мало общего с европейским стандартом. Моя жена очень быстро заделалась заправским водителем. Когда она села за руль, ее сразу зауважали, так как УАЗик – мужской транспорт. Для местных самым веселым было, когда я сидел рядом на сиденье труса – Правда, однажды гаишники конфисковали у жены машину. Это случилось на одном из проверочных пунктов при въезде в Якутск, когда я был в командировке. Объяснение подобного изъятия собственности постоянно менялось. Вначале дело было в отсутствии детского сидения, потом в отсутствии страховки, которая не отсутствовала, в отсутствии перевода прав на русский язык и, наконец, в отсутствии паспорта. Вначале жену доставили в полицию на допрос, а потом вызвали в суд. Ей пришлось с три дня собирать различные документы в учреждениях в разных частях города, прежде чем она смогла вернуть машину. Разозлившись на то, что у нас отобрали машину, мы стали искать пути, как попасть в Якутск, избежав проверок на въезде. Путь этот шел прямо по грязному полю, но для УАЗика это не помеха. «Пусть полиция теперь локти кусает!»